Глава двадцать первая. По дороге домой Эбби мечтала о том, как проведет следующие несколько часов. Для начала снимет испачканную блузку и ту одежду, в которой сегодня спала. Затем примет очень горячий душ и пару часов вздремнет. Заслужила. Когда проснется, позвонит Стиву и заставит его перенести поход в музей. Затем поведет детей на ужин. Звучало неплохо. Даже отлично, учитывая, что первыми пунктами шли душ и сон. А планы, начинавшиеся с этого, всегда были прекрасными. Когда малина открыла дверь и увидела сидящего в гостиной бывшего мужа, в ее великолепном плане образовалась огромная нестыковка. Стив должен был появиться после души и сна. Именно так она видела свой день. Но все полетело к чертям. Вот досада. — Как ты вошел? — выпалила Эбби. — Наверное, не самое удачное начало разговора. Бывший супруг вскинул брови. — Твоя мать меня впустила. Она только что ушла. Я сказал, что дождусь тебя. Приехал забрать Сэм. Эбби удивленно заморгала. — Забрать Сэм? Эти выходные с детьми провожу я, а не ты. Взгляд Стива остановился на пятне от кетчупа на блузке. Эбби было все равно. Бывший муж — единственный на этой планете, на кого ей не хотелось произвести впечатление. Все же это раздражало. Как и ее мятая одежда, покрасневшие глаза и взлохмаченные волосы. Малин тщетно искала, к чему бы придраться в облике Стива. Но тот, как всегда, выглядел безукоризненно. — Я думал, сам тебе сказала, — проронил бывший муж выходные. — Она хочет провести у меня. из-за этого существа?» Эбби закатила глаза. «Саманта слишком остро реагирует. Я попросила Бена, чтобы держал питомцев в своей комнате». Стив нахмурился. «Слишком остро реагирует. Твоя мать перегнула палку. Эта штука длиной сантиметров тридцать». В этот момент эби почувствовала, что земля разверзлась под ее ногами. потому что ни паук, ни хамелеон Бена не дотягивали до таких размеров. Мама все хотела поговорить насчет подарка внуку. Еще это странное сообщение от Саманты. Возможно, кренделек — это вовсе не о еде. Эбереска повернулась и помчалась в комнату к сыну. Господи, что угодно, только не это. — Привет, мам! — негромко поздоровался сидящий на кровати Бен. Малин едва взглянула на него. В комнате стоял новый виварий, А в нем, свернувшись кольцами, лежала мерзкая желто-коричневая змея. Эбби уставилась на нее. Казалось, и пресмыкающаяся гипнотизировала хозяйку дома своими глазками-бусинками. Словно они в гляделки играют. Вряд ли лейтенант Малин победит. Хотя попробовать можно. От змеи придется избавиться». Эби жутко разозлилась на родителей за то, что поставили ее в такое положение и заставят разбить сердце сыну, однако ни при каких обстоятельствах это не останется у нее в доме. Она повернулась к Бену, пытаясь собраться с духом для сложного разговора. Мальчик взирал на мать с привычным выражением лица, где одновременно смешивались надежда и страдания. Эби, как всегда, охватило чувство вины, потому что Если бы она закрыла глаза на измены Стива и не развелась, сын сейчас жил бы с обоими родителями, а не с постоянно отсутствующей матерью. У него было бы нормальное детство и... И... Черт! Малин чувствовала себя, как кубик льда, попавший в горячий чай. И этот грустный взгляд Бена... — Привет, милый, — сказала Эбби сдавленным голосом. «Бабушка решила вручить тебе подарок пораньше?» Мальчик кивнул. «Это полос! Он не ядовитый!» Сын, казалось, думает, чтобы бы еще такого сказать о достоинствах змей. «Не капризный! Может, есть замороженных мышей живые ему не нужны!» «Какая милая характеристика!» — Эбби вздохнула. «Бен, я знаю, ты хотел змею... Полос такой любопытный! Можно брать его в руки!» — И тебе дам подержать, если хочешь. Зовут Кринделек, потому что может свернуться как угодно. Эбби вздохнула, пытаясь подобрать слова. — Змея — это уже слишком. В доме ей не место. Возможно, Бену устроит еще один паук. В зоомагазине нам рассказали, что предыдущие хозяева обижали Кринделека, а потом вернули его обратно. Чудно. Какая трогательная история. Если теперь лейтенант Малин заставит сына вернуть змею, он всегда будет вспоминать бедного кренделька, который так и не обрел любящую семью. Когда в возрасте четырех лет Бен стал одержим супергероями, доктор Роузен, детский психолог, объяснил, что в лице Железного Человека Тора и Капитана Америка ребенок пытается обрести отца. Затем Бен переключился на беспозвоночных и рептилий. Врач растолковал, что мальчик пытается стать ближе к своему родителю, ученому. Правда, Эбби не отказала себе в удовольствии выдвинуть собственную теорию. Осознав, что отец даже близко не напоминает капитана Америка, сын решил остановиться на ком-то более соответствующем сущности папы, например, пауке или ящерице. А теперь вот змея. Что ж, достойная замена Стиву. — Можно его оставить? — спросил Бен. Эбби снова вздохнула и присела на кровать. — Посмотри, милый, мне надо подумать. Она взглянула на сына, и у нее сжалось сердце. Пропавший Натан был практически его ровесником. Интересно, сколько раз Иден говорила мальчику, что нельзя кого-то оставить, как собирается сделать Эбби? Сейчас миссис Флетчер, наверное, жалеет о каждом из таких разговоров. Малин обвела Бена руками и прижала к себе так сильно, словно пыталась выдавить из него сок. — Мам, ты делаешь мне больно. Эбби ослабила хватку. — Прости, я пойду поговорю с папой, ладно? Она встала с кровати и направилась в гостиную, испытывая невероятное напряжение. Если Стив сейчас скажет что-то саркастичное... или язвительное, ей придется его убить. А жаль, полицейское управление Нью-Йорка не одобряет, когда его сотрудники расправляются с бывшими супругами. Хотя некоторые вещи и неизбежны. К счастью, Стив просто посмотрел на нее и промолчал. Вот так выдержка. — Где Сэм? — спросила Эйби. — Собирает сумку. — Заберу ее завтра вечером, ладно? — Конечно. — Мы можем сейчас обсудить день рождения Бена? Стив улыбнулся, но в его глазах промелькнула опасная искорка. — Разумеется. эби присела рядом, чтобы бывшему мужу не пришлось смотреть снизу вверх. Это лишь раззадурит его. Стив ждал, пока она заговорит. Но в этой игре он лишь любитель. Малин сдержанно улыбнулась. — Я думал, что в этом году смогу, наконец, принять более активное участие в подготовке ко дню рождения сына, — наконец сказал бывший супруг. — Обычно ты все планируешь. Я полагал, мы можем кое-что поменять. «Кое поменять. — Кое-что поменять? — ободряюще произнесла Эбби. — Бен любит насекомых и и Почему бы на этот раз не сделать то, что ему действительно понравится? Лейтенант Малин могла придумать дюжину причин. А слова «на этот раз» — явная критика в ее адрес. Словно она всегда планировала день рождения не так, как хотел бы его провести Бен. По мнению Стива, в этот день Эбби заставляла сына страдать. Возможно, увеличивала объем домашнего задания или насильно кормила его брокколи. Слова множились, норовя вырваться наружу. Тот сердитый тон, который она приберегала только для бывшего мужа, уже был наготове Лейтенант Малин глубоко вздохнула и вспомнила слова Уилла. И постарайся не обзываться и не перечислять. что он может засунуть себе взад. Дело в том, что эби было сложно абстрагироваться от своей жизни со Стивом. Когда бы они не беседовали, в голову лезли воспоминания. И плохие, и хорошие. Она решила представить, что случилась кризисная ситуация. Посреди ночи ее вызвали к круглосуточному продовольственному магазину, где забаррикадировался обдолбанный наркоман, наставив дуло пистолета на хозяина и угрожает, что убьет и себя, и заложника, если лейтенант Малин не отпустит с ним сына в музей на день рождения. С этим перебравшим придурком, а не с бывшим мужем, она могла вести беседу. — Похоже, у тебя сложилось ощущение, что я единолично пытаюсь решить, как Бен должен праздновать свой день рождения, — сказала Эбби. Голос ее был мелодичным и спокойным. Стив захлопал глазами. — Похоже на то. В том году ты пригласила меня накануне, а когда сыну было шесть, повезла его во Флориду. Я даже не был на празднике. Вот и решил, почему бы хоть разок не организовать все самому. Эбби согласно кивнула. — Кого из друзей Бенна ты хотел бы пригласить? — Денниса, конечно. И Кайла. — Денниса? — И Кайла? — повторила она с недоумением. Кайл был лучшим другом сына и вместе с тем ходячим кошмаром. Вероятно, Стив не особенно счастлив от такой перспективы. «Ну, — но может, не Кайла, — сказал бывший муж, помедлив. — Давай спросим у Бена, кого он хочет позвать. эби подождала несколько секунд, удав Стиву возможность обдумать ситуацию. Затем сказала, — Если бы только я уже не дала согласие на совместную вечеринку по поводу дней рождения от Бена и Томми, как мне теперь ее отменить? Сказать маме Томми, что случилось нечто неожиданное. — Как же это сделать, чтобы не поставить под угрозу отношения мальчиков? — Ты... Ну... Стив наморщил лоб, пытаясь найти ответ. Именно это ей и было нужно. Заставить бывшего супруга решить ее проблему. Взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. — Не понимаю, почему отмена праздника поставит их отношения под угрозу? — Наконец сказал Стив. — — Это не поставит их отношения под угрозу? — повторила Эбби. Бывший муж вздохнул. — Я бы хотел, чтобы ты поговорила со мной, прежде чем соглашаться на вечеринку. Вот о чем я толкую. — Она общается не со Стивом, — напомнила себе Эбби, — а с забаррикадировавшимся в магазине наркоманом. — Прости, я должна была с тобой посоветоваться. — Вот правильные слова! — воодушевленно воскликнул бывший муж. Малин достигла желаемого. Стив считал, что контролирует ситуацию. В то же время он был на распутье и не хотел отменять ни поход в музей, ни организованную ею вечеринку. Теперь следовало лишь подтолкнуть его в нужном направлении. — Помнишь день рождения Сэм, когда ей исполнилось три года? — спросила Эбби с улыбкой. — Это был единственный праздник, который они спланировали вместе. Стив фыркнул. Даже если захочу, не забуду. Торт был везде. Я так смеялась. Это мамаша помешанная на здоровом питании. Боже, она не затыкалась. Бывший супруг покачал головой, погрузившись в воспоминания, а потом пронзительно проверещал. — Почему на столе нет моркови? Она полезна для здоровья. Эбби неожиданно прыснула от смеха. Настоящего искреннего. Стив расплылся в улыбке. Он всегда хорошо имитировал чужие голоса. Малена вздохнула и напустила на себя грустный вид. В следующем году надо спланировать день рождения Бенна вместе. Согласен. А визит в музей мы отложим, чтобы у тебя не было проблем с мамой Томми. Эби легко дотронулась до его руки. Спасибо. В гостиную широко шагая вошла Саманта с выражением негодования на лице. Папа, я готова. Эби поднялась с дивана. На плече у Сэм висела сумка, в руке она держала чехол со скрипкой. За девушкой трусила киблс, бросая на лейтенанта Малин уничтожающие взгляды. — Пока мать человеческого детеныша. Мы едем к отцу. Там гораздо лучше. — Значит, эти выходные проведешь у папы? — Я буду там жить, пока змея не вернется в зоомагазин. — Ладно, мы обсудим это позже, — не стала настаивать Эбби. — Желаю хорошо провести выходные. Она обняла дочь. Кибблс, похоже, разрывалась между желанием получить свою порцию ласки и выразить презрение. Наконец собачка приблизилась, оставив мину сердитого подростка. Маля наклонилась и почесала ее за ушком. Как только Стив и Сэм ушли, эби позвонила родителям. — Привет, милая! — мамин голос звучал абсолютно спокойно, будто она не знала, в какой кошмар превратится жизнь дочери. эби прошла в свою спальню и закрыла дверь, чтобы Бен не услышал ее реплик. — Ты купила ему смею прошепела она, пытаясь выудить ноутбук из сумки, чтобы посмотреть, не появилась ли свежей информации по делу. — Мой внук ее уже полгода выпрашивает. — Да. И мы сказали Бену, что он сможет завести такую тварь, когда поступит в колледж. Эбби села на кровать, поставила ноутбук на колени и открыла. Ему исполняется восемь лет. Слово «восемь» мать произнесла с особым акцентом. Словно это не просто цифра, которая идет после семи. Ты знала, что я на это не соглашусь, и что саманта будет в ярости, и внучка смирится. Она же приняла хамелеона и тарантула. Это полос, он не опасен. Больше никогда не позволяй себе подобных выходок. Голос Эбби дрожал от ярости. Милая, ты злишься. Давай поговорим, когда успокоишься, хорошо? Малин уже собиралась сказать матери, что они обсудят это сейчас, как увидела письмо от Уилла с темой «Отец Натана». Кликнув мышкой, она быстро пробежала глазами текст. В постах Габриэль в Инстаграме верен нашел фотографию бывшего мужа Иден Флетчер. Лейтенант посмотрела на снимок, и у нее пересохло во рту. эби алло». На фотографии двое мужчин. Один улыбается, присев на корточки и обнимает девочку. Должно быть, Габриэль. Другой стоит позади. И этого второго Малин знает. Иден ей солгала.